Глава пятая. Зелёный датчик криокамеры пискнул, и прозрачные двери раскрылись. Несколько мгновений приборы запускали процесс пробуждения, затем ведущий инженер открыл глаза. Приподнявшись на ложе, он осмотрелся. В двух соседних камерах уже завершался процесс пробуждения. Протокол обязывал возвращать ото сна только капитана, лейтенанта-заместителя Алдо и ведущего инженера. На память Алкрона это было уже семнадцатое пробуждение. Каждый раз найденная планета не подходила под заданные условия или начнет подходить через пару-тройку миллионов лет. После каждого неуспешного осмотра планеты капитан недовольно фыркал и краснел, лейтенант лишь говорил, «Ничего, ведущий инженер, мы найдем подходящую планету для нашей расы». И вот сейчас, приблизившись к обзорным экранам, ведущий инженер констатировал. «78% атмосферы — это азот, почти 21% — кислород, большая часть планеты — это океан из воды. Атмосфера материнской планеты Арзуунда на 76% из азота, — довольно сказал подошедший капитан. Планета подходит идеально». «Так, сканирую показатели». Ведущий инженер посмотрел данные и повернулся к офицерам. «Да, она идеальна. Мы можем там находиться без скафандров. Представляете? Планета, которая идеально подойдет даже Арзуунскому ребенку. Нам даже не нужно никакое терроформирование». «Хорошая работа, ведущий инженер». Капитан впервые за все время их знакомства изобразил подобие улыбки. «Что насчет живых существ?» «Миллионы видов», — констатировал показатели сканера ведущий инженер. «Около восьми-девяти миллионов видов». На хмуре он сказал. «Аналитика показывает, что на планете есть господствующий вид». «Вот как?» — спросил лейтенант Алдо. «Они сильны? Есть данные об их вооружении?» «Если бы они были сильны, то их космические силы давно бы захватили или расстреляли наш корабль», — отозвался капитан. «Да, капитан прав», — отозвался ведущий инженер. «Они даже не перешли в космическую эру. У них есть спутники и даже космическая станция. Но это все мелочи, Ни технологии гиперпрыжка, ни космических войск». «Это прекрасно», — отозвался капитан. «Если они не представляют угрозы...» то значит мы легко подчиним их себе. Капитан, ведущий инженер повернулся к офицеру. Показатели говорят, что раса человечество признается по восьми из десяти факторов как разумная форма жизни. Они на начальной стадии развития своей цивилизации, но все-таки мы не можем относить их к животным. Господин ведущий инженер. Настроение капитана резко изменилось, и от былого бодрого настроения не осталось и следа. «Позвольте, я буду определять, какая раса является разумной, а какая нет». «Вы дали слово, что мы не причиним вреда разумной цивилизации», — отозвался ведущий инженер. «Все верно», — кивнул капитан. «И я не считаю, что раса человечества является разумной». Капитан повернулся к своему помощнику. «Лейтенант Алдо». «Да, капитан. Выводите из скреасна весь состав корабля. Мы нашли то, что искали». Спустя час все офицеры были в командной рубке. Настроение у всех было приподнятым. Орзуунцы весело переговаривались между собой, обсуждая предстоящую высадку. Все замолчали, когда в рубку зашел капитан. Усевшись во главе стола, капитан Алто сказал... «Ну что же, должен признать, что наш план оказался успешен. Вы, господа, этого не заметили, но у нас с лейтенантом Алдой, ведущим инженером Алкроном, было 17 неуспешных пробуждений. Каждый раз планета не подходила под наши условия и приходилось менять настройки сканирующей системы. Но мы нашли пригодную для жизни планету». «За что стоит поблагодарить нашего ведущего инженера?» Все офицеры опустили головы в знак уважения к Алкрону. Затем капитан продолжил. «Планета идеально подходит для арзуунцев. По нашим показателям, примерно так выглядел материнский Арзуунд в начале эпохи зарождения. Мы можем находиться на планете без скафандров» формирования планеты не требуется Мир живой в нем более 8 миллионов видов а разумные формы спросил один из младших офицеров разумная форма тут только одна кивнул капитан она называет себя человечество по нашим отчетам вид является господствующим на планете они подчинили себе остальные виды не употребляют их в пищу С точки зрения развития, они намного превосходят все остальные виды и являются гегемоном планеты. Сейчас по развитию они на уровне Арзуунда третьего века». «В третьем веке у Арзуунда уже было ядерное оружие», — ответил лейтенант Алдо. «И у человечества есть», — кивнул капитан. «Базовый анализ показывает, что эта раса очень долго и много училась убивать. Забавно». Но больше всего они практиковались на убийстве себе подобных. Значит, эта раса опасна, воскликнул Алдо. Какова их численность? Около семи миллиардов, отозвался ведущий инженер. 7 миллиардов, лейтенант Алдо посмотрел на капитана. 7 миллиардов милитаризированной расы на уровне развития Орзун до третьего века, у которой есть ядерное оружие. «Если бы у нас был хотя бы миноносец первого класса или эсминец, то мы покорили бы эту расу. Но нас всего тридцать. Как мы покорим? Семь миллиардов. Они просто завалят нас числом в первом же бою». «Не завалят», — отозвался капитан. «Мы не будем вступать с ними в бой». «Вы предлагаете бросить эту планету и уйти снова на пятьсот лет в криокамеры?» — воскликнул один из младших офицеров. — Или сколько еще нам придется ждать? — Нет. Капитан Алто встал с места, прошелся по рубке, затем посмотрел на ведущего инженера. — Господин Алкрон, что говорит аналитика ваших капсул? Они работают? — Да, во время дрейфа пара капсул вышла из строя из-за низкого заряда энергии, но остальные 36 капсул работоспособны. «Их энергополе выдержит ядерный удар, если вывести их в атмосферу этой планеты». «Этой расы?» «Конечно, и не один. Защиту капсул им не пробить». Механически отозвался Алкрон, затем вдруг встрепенулся и спросил, «А зачем нам выводить их к планете?» «У нашего корабля нет оружия», — отозвался капитан, — — Как верно заметил лейтенант, у нас нет ни эсминца, ни миноносца, чтобы показать свое превосходство. Но у нас есть капсулы обеспечения, которые могут высасывать ресурсы из планеты. — Но они используются, когда население либо уничтожено, либо эвакуировано с планеты, — отозвался ведущий инженер. — Они не работают на населенных планетах? — А почему нет? — Ну... «Мы никогда этого не делали, капитан», — сказал Алкрон, понимая, что вскоре от него потребуют. «Наши капсулы могут стать оружием, господа офицеры!» Капитан торжественно осмотрел сидящих и сказал, «Мы выберем ресурс, который жизненно необходим этой цивилизации человечества, затем просто выкачаем его с помощью капсул, потом, когда мы его вернем» то сможем построить первую базу цивилизации Арзуунда. Капитан повернулся к Алкрону. «Выкачайте атмосферу этой планеты». «Выкачка атмосферы может привести к чудовищным последствиям для планеты. После того, как мы вернем ее, с большой вероятностью не останется никаких живых видов», — отозвался Алкрон. «Хорошо». «Тогда мы можем выкачать всю воду, включая ледники», — ответил капитан. «Расчеты показывают, что если выкачать воду полностью, то человечество погибнет на 99% в течение месяца». «Оставь нам 1%, — отозвался командир взвода охраны. «Устроим охоту на этот вид. Если он агрессивен, то это будет интересно». «Сколько нужно времени на перепрограммирование капсул?» — спросил капитан. «Дайте мне пару оборотов вокруг своей оси этой планеты», — хмуро сказал Алкрон, — «и можно начинать». «Тогда не теряйте времени», — сказал капитан, давая понять, что присутствие ведущего инженера больше не требуется. В следующие часы Алкрон провел в операторской, настраивая и выводя капсулы в атмосферу планеты. Показатели тем временем выводили, что цивилизация людей пытается выйти на контакт с пришельцами. Центры управления капсул фиксировали миллионы сигналов, которые заполняли эфир. Люди пытались выйти на связь, пытались наладить диалог с неизвестной великой расой. Они, правда, не понимали двух вещей. Что перед ними не великая цивилизация, а просто остатки взвода обеспечения. А сам Арзуунд уже давным-давно перестал существовать. А еще люди не понимали самого главного, что они обречены. Выставляя капсулы и ставя настройки стройки, Алкрон проклинал самого себя. Ведь это была его идея — лечь в дрейф в мертвом космосе и включить поиск пригодных для жизни планет. Как он мог надеяться на то, что капитан издержит слово? Действительно. Лучше было поддержать идею присоединения к сопротивлению на спутнике Клой и героически сдохнуть, но вот сейчас он своими же идеями привел все к тому, что именно он должен будет уничтожить целую цивилизацию и миллионы других видов попутно, чтобы остатки Арзуунда смогли обосноваться здесь. Посмотрев на огромный пустынный остров возле Южного полюса, Алкрон тихо сказал. «Нам хватило бы его с головой!» «Вас все еще мучают сомнения, господин ведущий инженер!» раздался голос капитана за спиной. «Нет, я просто подумал, что этого острова нам хватило бы с головой!» отозвался Алкрон, настраивая очередную капсулу. «Не хватило бы!» покачал головой Алто. «Поймите!» Я не в восторге от того, что нам приходится уничтожать эту цивилизацию. Но, как показывает аналитика наших приборов, даже если бы мы просто обосновались на каком-то большом острове, то рано или поздно лидеры местного населения захотели бы захватить нас в плен. Им нужны будут наши технологии. Им захочется посмотреть, что у нас внутри, господин ведущий инженер. И вы закончите свои годы в какой-нибудь лаборатории людей, а дикарь будет разрезать вас по частям. «Я не отказываюсь от выполнения поставленной задачи», — сказал Алкрон. «Не сомневаюсь», — ответил капитан, — «благо у вас нет выбора. Но я, видя ваше состояние, решил, что комментарии по этой цивилизации не будут лишними. Не вините себя. Вы делаете, ведь это для блага своей расы». «Во благо расы», — отозвался Алкрон. «Выведя последнюю капсулу на точку сбора, он указал на кнопку ввода». «Не откажите в чести». «Начните процесс». «Не откажу». Капитан без всяких сомнений нажал на кнопку. «Держите меня в курсе, господин ведущий инженер, и перестаньте переживать по поводу этого человечества». Когда начался процесс выкачки воды, ведущий инженер остался в операторской, контролируя все фазы. В принципе, программа могла сделать все сама — Но он хотел видеть, что происходит. Выводя на обзорные экраны данные с капсул, он смотрел, как люди сначала безуспешно пытаются пробить силовые поля капсул своими жалкими ядерными взрывами. Переводчик языков ловил сотни сигналов во всей красе, отображающих панику, царившую среди людей. Правители людей до последнего еще пытались договориться с капсулами, отправляя сотни сигналов на сотнях языков, А тем временем между собой обсуждали, как бы их уничтожить. Десятки безуспешных атак и выстрелов из всех мощнейших типов орудий людей не привели ни к чему. Примкнув к обзорным экранам, Алкрон только смотрел, как на планете воцаряется хаос. Как военные подразделения, которые еще несколько дней назад защищали гражданское население, Начинали это самое население грабить и убивать, отбирая воду у тех, у кого она еще была. Сидя за креслом оператора, ведущий инженер заставлял себя смотреть. Заставлял не отрываться от этого зрелища, хотя уже тысячу раз мог покинуть свой пост. В какой-то момент в соседнем кресле оказался Алхот. Старший оператор посмотрел на старого товарища и спросил. «Не надоело смотреть?» «Я не могу не смотреть», — отозвался Алкрон. «Я должен видеть то, что я сделал». «Знаешь, капитан послал меня приглядывать за тобой», — сказал Алхот, глядя в обзорные экраны вместе с ведущим оператором. «Ну, чтобы ты не наделал глупости и довел миссию до конца». «Тогда тебе бы не следовало мне об этом говорить». — отозвался безжизненным голосом Алкрон, глядя на очередную сцену насилия. — Тебе нужно вести себя естественно, а не говорить, что ты шпион. Попытаться отвлечь меня беседой на нейтральные темы, прощупать на острые темы где-нибудь в середине диалога, спросить, не было ли мыслей прекратить это все, взбунтоваться. — Почему ты не сделал так? — Потому что... — голос старшего оператора вдруг задрожал. «Потому что я тоже так больше не могу». «Что?» — Алкрон повернулся к старшему оператору. «Что ты больше не можешь?» «Я больше не могу на это смотреть». Старший оператор указал на экран. Он посмотрел на ведущего инженера и сказал, «Я всю жизнь это скрывал». «Но я такой же, как ты, Алкрон». Я ненавижу Арзуун за то, что он делает, но я сын майора ударного эсминца, поэтому я не могу быть мягкотелым слюнтяем, как ты. Да, я не военный, но я не могу при всех выражать свои чувства, что ненавижу смотреть, как мы уничтожаем другие виды. Я до последнего надеялся, что когда выйду из криво сна, то не увижу больше очередной бойни». «Но вот я здесь, рядом с тобой, и мы смотрим, как эти несчастные убивают друг друга. Капитан считает, что мы друзья, и я смогу проконтролировать тебя. Но на самом деле все мое естество сейчас кричит. Останови! Останови все это!» «Это меня нужно контролировать, Алкрон», — сказал старший оператор. «Меня, а не тебя». Не перестаю удивляться. «Какая все-таки забавная штука судьба», — сказал Алкрон. «Вечно смеющийся старший оператор оказывается еще больший ненавистник войны, чем я». Алкрон. «Да». «Скажи, ты ведь думал над тем, как спасти этих бедолаг?» — спросил Алхот. «У тебя ведь был какой-то план? Я никогда не поверю, что ты просто смотрел и не думал об их спасении. «Да, план у меня был», — отозвался Алкрон. Ведущий инженер посмотрел на Алхота, но для него не хватало одного. «Чего?» — Алкрон посмотрел на старшего оператора и отозвался с легкой улыбкой. «Сообщника». Капитан Алто сидел в командной рубке и размышлял о дальнейших планах. То, что они нашли планету, пригодную для жизни, было невероятной удачей. Да и ведущий инженер особенно не сопротивлялся, когда капитан принял решение об уничтожении человечества. «Ну ничего, не вечно же этому частюле сидеть в составе боевого флота и смотреть, как работают другие. Пусть тоже убьет пару миллиардов полудиких животных. Может, тогда и справится, и не будет больше воротить нос при виде смерти». В рубку зашел лейтенант Алдо. Посмотрев на капитана, он сказал, «Мы подготовили первый разведывательный корабль». «Залейте в программу костюма образ аборигена из расы человечества», сказал капитан. «Думаете, это потребуется?» спросил Алдо. «Лишняя осторожность не помешает», ответил капитан. «Если корабль собьют, то пилот сможет слиться с местным населением». «Как скажете». Лейтенант быстро зашел в систему с коммуникатором и поставил задачу. «Считается, что уже готово. Стандартный человеческий образ залил в программу костюма и набор наиболее популярных языков». «Славно», — кивнул капитан. «Когда прикажете осуществить первую высадку?» «Ведущий инженер сообщил, что через месяц высадка будет абсолютно безопасна», — сказал капитан. «Сказал капитан». «Судя по нашим показателям, он уже выкачал 97% воды, поэтому через месяц я смогу отправить первый разведывательный отряд, не переживая за своих подчиненных». «96%, судя по моим датчикам, отозвался лейтенант, глядя на выводимые на коммуникатор показатели. Когда цифра сменилась, он недоуменно сказал «95, 94». Алдо посмотрел на побагровевшего капитана, который тоже не отрывался от показателей, и сказал, «Капитан, я не понимаю, почему показатели шалят. Такое ощущение, что процесс запущен в вспять». «Это не датчики шалят», — заорал капитан. «Это шалит наш ведущий инженер. Поднимайте всех по тревоге, лейтенант». «Господин лейтенант», — коммуникатор Алдо отозвался голосом оператора. «Разведчик один отстыковался от корабля». «На протоколе стоит ваше подтверждение». «Что? Какого черта?» — заорал лейтенант. «Этот ублюдок взломал нашу систему, лейтенант!» — отозвался капитан, вытаскивая оружие из кобуры. «Двери заблокированы, а он сбежал с корабля, обратив процесс осушения этой планеты». «Значит, будем пробиваться», — сказал лейтенант, доставая свое оружие. Первая шлюзовая дверь открылась после выстрела снаружи, прежде чем офицеры открыли огонь сами. Внутрь зашел командир взвода штурмовиков с тяжелым бластером и в полной броне. «Капитан, нам нужно пробиваться в операторскую. По нашим данным, этот ублюдок еще там». «Как? Разве это не он улетел на корабле?» «Нет. Камеры зафиксировали, что это был старший оператор Алхот» отрапортовал командир штурмовиков. Остальные корабли-разведчики не могут выйти, так как их блокирует протокол из операторской. «Значит, нужно взять ее штурмом», ответил капитан. «Не стоит терять времени». К операторской они пробились спустя несколько часов. Ведущий инженер, сидя в центре, постоянно делал гадости по мере продвижения отряда. Постоянно блокируя и разбивая отряды при помощи дверей, он тянул время, выставляя то защитные поля, которые приходилось ломать штурмовикам, то ставил новые и новые заслоны. Когда наконец штурмовые группы подошли к отрядам, то неожиданно мирно стоящие технические дроиды бросились на вооруженных солдат. Прежде чем железками было покончено, они успели расколотить черепа троим штурмовикам. "Ну я устрою этому инженеру зло", прошипел один из штурмовиков, взламывая лазерным лучом защиту силового блока двери. Спустя мгновение силовой блок рухнул, и металлическая дверь была разорвана тремя выстрелами тяжелой бластерной установки. Ворвавшись в операторскую, офицеры и штурмовики обнаружили ведущего инженера в полном костюме для выхода в открытый космос. Капитан направил пистолет на ведущего инженера. «За предательство расы! Ты приговорен к смерти Алкрон!» «Погодите, стрелять!» «Спокойно», — сказал ведущий инженер. «Если посмотрите на интерьер, то не заметите одной маленькой детали». «О чем он говорит?» — спросил Алдо. «Энергоблок!» — зло вуплюнул капитан, сразу поняв ведущего инженера. «Ты подделал протокол всех старших офицеров и украл энергоблок?» «Именно», — кивнул ведущий инженер. «Экспансия остановлена. Наш корабль...» «И капсулы с минуты на минуту будут переведены на аварийное обеспечение. Вы можете меня пристрелить, но энергоблок вы никогда не получите. Вы даже не сможете вытащить свою задницу из этого корабля. Поэтому я предлагаю...» «Сдохни, тварь!» Один из штурмовиков выстрелил в живот ведущему инженеру. «Не стрелять!» — закричал капитан. «Не стрелять!» «Этот вариант я тоже предусмотрел». — прохрепел инженер. Пуская кровь, он опустился на колени и из последних сил нажал на кнопку на панели управления. В следующий миг система безопасности сообщила о разгерметизации, и один из аварийных люков открылся, засасывая в бесконечную тьму космоса команду корабля.